Глава 1: Все-таки она хищник. Собаки так долго живут рядом с человеком, что уже и сами забыли, что вообще-то они хищники. Но, конечно, хищниками они от этого быть не перестали, со всеми вытекающими физиологическими особенностями. Даже крохотный пекинес, похожий на элитную швабру, функционирует как волк, который убил одного леминга в неделю и сыт. Казалось бы, зачем собака собаковладельцам помнить о хищнической породе своих чекуашек и пуделей? Ну, например, чтобы не заставлять их жить по правилам примат. Скажем, ваша бабуленька-примат считает, что шерстяной внучок ходит вечно голодный на одних сухарях и подсовывает ему вместо невкусного сухого корма пирожочек с повидлом и сырнички раз в час. А пес вообще-то природой создан не пирожки дегустировать, а заглатывать, не жуя, белковую еду, а потом три дня ее переваривать во сне. Поэтому за месяц каникул у бабуленьки примата собака рискует отрастить пусцо, а потом и помереть от ожирения сердца. Так вот, бабуленьке можно передать, что собака – это счастливая обладательница огромного по сравнению с приматами желудка и короткой тонкой кишки. Все это позволяет ей есть редко и не падать в голодный обморок, если не позавтракала. Поэтому сутки некормленная псина перед операцией или дрессировкой не страдает, если она здорова. Ее организм заточен добывать еду охотой примерно раз в неделю. Сожрав кабана в понедельник, в субботу она будет вполне в силах пойти на охоту за следующим. Такое сложно понять человеку, который ближе к травоядным, чем к хищникам. Если человек вовремя не поест, у него снизится сахар. И после трехдневной голодовки он с кровати-то встанет с трудом, не говоря уже о том, чтобы пойти в лес на кабана. Но эти ощущения незачем проецировать на собаку, Она, родимая, хоть и смотрит всё время голодными глазами, но помирать от недоедания точно не собирается. У собачьих зубов тоже иное предназначение, чем у наших. Приматы ими жуют всякое и смешивают это всякое со слюной, чтобы запустить процесс переваривания. Хищники же используют челюсти, чтобы разрывать условного кабана на куски, которые поместятся в глотку. Ничего жевать им не нужно, а в их слюне нет ферментов для переваривания пищи. Поэтому не стоит пугаться, когда пёс ловит брошенную котлету и глотает её целиком. Он, конечно, так не оценит ваши кулинарные способности, но пойманной добычей вполне удовлетворится. Ещё одно хищническое отличие собак – потребность в сне. Некоторые владельцы искренне переживают о том, как развлечь пса, пока семейство на работе. Дескать, пёс целый день дома один и скучает. А он не скучает, он как нормальный меховой волчара спит все эти 8 часов еще не высыпается, потому что хищнику нужно минимум 14 часов, чтобы нормально функционировать. Точное время, конечно, зависит от размера, возраста и типа психики собаки. Но если она не спит, пока дома никого нет, это признак проблем поведения, а не повод придумывать ей развлечения на период отсутствия хозяев. Хищнику достаточно утренний и вечерний прогулок, чтобы выполнить план по активностям на день. А все остальное время он станет отсыпаться или тусить вокруг ужинающих родителей. Кстати, о тусовке вокруг обеденного стола. Основное поведение хищника – пища добывающая. Даже если ваш хищник прямо сейчас пырится на вас глазами перекормленного мопса, не стоит думать, что он отринул свою кровожадную природу и нашел какую-то иную цель в жизни. Все его существование заточено под поиски еды. Ну, еще немного под размножение, если ты стикул или матка при нем. Это стоит знать, чтобы уметь с собакой договариваться. Без перспективы поохотиться или поесть – Она вряд ли будет способна на подвиги. Как и человек без зарплаты не пойдет на работу, так псина без кусочка на горизонте не захочет исполнять ко мне и сидеть. Знаменитый собачий талант выпрашивать жранину в любой удобной ситуации тоже часть пищи добывающего поведения. И молящие глаза вовсе не означают, что она прямо здесь готова откинуть копыта от голода. Просто так устроен организм хищника, добывая, если есть возможность. Ну, неизвестно же, когда представится еще случай поймать огуречную попку. Так что просить будет и только что поевшая, и закормленная с осени до состояния бочонка псина.